Клава 9. Истинное имя. Мы свернули с дороги и встретились с остальными членами отряда в обусловленном месте, где из песка выходили две высокие скалы. Передали им повозку, напились воды и избавились от морока. Я вновь водрузил на голову прохладный шлем. Отряд снова разделился. Ждущие помчались отводить телегу подальше, а остальные направились обратно в город. Когда мы вернулись в поселение, солнце стояло высоко над головой, и мои доспехи блестели в его свете. Местные, чьи лица и головы скрывали платки светлых расцветок, косо глядели на меня. Но мне в доспехах было куда прохладнее, чем им снаружи. — Вечером мы направимся своей дорогой. Марайна обратилась к главе эльфийского отряда. — Воля твоя, колдунья! «Мы скучать не будем», — холодно ответил он. Я успел мысленно возликовать, что обрету контроль над своей волей, и не успела на лице расцвести ехидная улыбка, как эльфийка разрушила мои планы. «Лаэль, ты пойдешь со мной». В ее голосе звучала сталь, словно неуверенная девчонка умерла в пещере вместе с наследником эльфийского трона. «Ты не смеешь ему указывать. У нас уговор!» — возмутилась чародейка. «Так сдай меня солдатам!» — буркнула Израиль. «Лаэль, ты не пойдешь с ней, слышишь?» — Марайна схватила меня за руку. Я чувствовал себя добычей, которую не могли поделить две банды разбойников. «Я не могу ее ослушаться!» — признался. «Что?» — у чародейки глаза на лоб полезли. У меня больше нет воли. Это осознание далось тяжело, и оно казалось хуже самой смерти. — Я не позволю тебе сделать из него раба, — процедила чародейка в сторону принцессы эльфов. — Не будем тягаться, — попросил мудрый эльф. — Тебе нас не одолеть, так что воин направляется с нами, иначе он получит приказ убить тебя. Израиль согласилась с его мнением. Она быстро научилась холодной расчетливости. Так бывает, когда в жизни остается одна единственная цель, для достижения которой все средства хороши. Впервые я видел Марайну столь подавленной, и какая-то часть меня бунтовала, не хотела уходить. Лаэль при жизни ради этой девушки предал свою страну, но его тело не сможет противостоять приказу навредить ей. — Я пойду с тобой, — повернулся к эльфийке. — Но позволь принять горячую ванну в этом городе и попрощаться с моими спасителями. — Тебя спасла я, но так и быть. Делай, что хочешь, но из трактира не выходи. Она изобразила обиду, явно показывая, что я не оценил ее вклад в мое спасение. После небольшой перепалки с Тролем. Вуселю удалось уговорить его еще на одну ночь. Что-то мне подсказывало, что уже много раз хозяин таверны повторял последний раз, но снова пускал беглецов под свою крышу. Крайне алчный тип. Мне принесли бочку с горячей водой, и я долго лежал, размышляя. После скудного ужина заглянул к Маране. Она с поникшей головой, Сидела возле окна небольшой комнаты. «Ты можешь развоплотить меня?» Я приблизился к ней, но не осмелился прикоснуться. «Могу. Ты жаждешь смерти?» Она не оборачивалась, но ее голос изменился до неузнаваемости. Из злобной, уверенной в себе мигеры она превратилась в расстроенную девушку. «Не знаю...» — был честен с ней. — Но рабом быть меня не прельщает. Пусть я не достанусь никому. Я присел на край, застеленный ветхим одеялом кровати. — А ты бы предпочел остаться со мной? Она повернулась ко мне и посмотрела прямо в глаза. Мокрые черные волосы струились по плечам, и даже с расстояния в два шага я чувствовал запах лаванды, коем и сам пропах после мытья. «У меня отобрали волю», — я задумался. «Своих желаний у меня нет. Не успел осознать, что дан второй шанс прожить эту жизнь, как явилась ты. И какая-то часть меня тебя помнит, хорошо помнит. Но я не Лоэль и никогда им не стану. Единственное, чего я бы хотел на самом деле, — это узнать свое имя». Оно где-то на этих листах. Я указал на книгу учета. Долговязый оставил ее в своем углу на полу этой комнаты. — Так давай поищем, а там уже решишь, стоит ли тебе воевать за эльфов. — Я точно не был эльфом. Слегка улыбнулся. Шаман Угномов говорил о магическом источнике в моей душе, так что более вероятно, что я был магом. Я знавала многих магов, их по миру ходит не столь много, как кажется на первый взгляд. Неси тетрадь. Она повторила мою улыбку, и от этого какая-то часть во мне ликовала. Я поднял с плаща долговязывая тетрадь и вернулся на кровать. Так привык к своим доспехам, что меня не покидало ощущение, чего-то не хватает, настолько важного, как рука или нога. Морайна открыла тетрадь на середине и пролистала до конца списка имен. Старый маг писал размашистым почерком, и некоторые буквы приходилось угадывать. «Сейл Вентри». Ее палец остановился на списке последнего написанного листа. «Мы вместе учились в академии. Он подавал большие надежды». Она знала многих, и с каждым знакомым именем ее лицо становилось печальнее. Нас отвлек стук в дверь. «Войдите». — крикнула чародейка и спрятала тетрадь под покрывало рядом со мной. Дверь отворилась, и в крошечную комнату вошла эльфийка. — Мы можем поговорить? — спросила она с высоко поднятым подбородком. Я не понимал, она старается выглядеть должно титулу или в взаправду обрела присущую королевской крови наглость и уверенность. Слишком много было в ней противоречий. Только недолго. К Марайне вернулась прежняя уверенность, и пусть напускная этого было достаточно. У нас мало времени до заката. Я не отниму много времени. Израиль присела на соседнюю кровать. Не знаю, как вы уйдете, если твои наемники напиваются внизу до беспамятства, как бы до драки не дошло. Ты пришла, дабы выразить переживания из-за пьянки мужиков? Да они по идее с твоими не пьют. Чародейка нахмурилась. А меня они не, не позвали, не дело. Я изобразил возмущение. Нет, пьяницы меня не заботят. Но когда узнала о смерти брата, на меня многое свалилось. И, возможно, я приняла поспешное решение. Ты решила позволить мне выбирать? Я недоверчиво усмехнулся. Меня не радовало подчинение женщинам. И в этом обе части моего «я» были солидарны. Эльфика смутилась, словно не знала, как следует поступить. Ее воспитание служанки противоречило всему происходящему. Я пришла обсудить. Мне народу написано вести за собой целый народ. У меня тоже нет выбора. Больше нет. И ты решила отнять возможность выбора у остальных? язвительно ответила Марайна. Дорогая, давай выслушаем. Спокойно попросил. А там видно будет. Чародейка кивнула и больше не перебивала. Мои шпионы говорят, что король Минир собирает войско, какого белый свет еще не видывал. Они готовятся к последнему сражению, где и решится судьба всех рас. Израиль оказалась не так глупа, как мне казалось. Она понимала, что кучки партизанских отрядов Все, что осталось от некогда великого лесного народа, не выстоит в одиночку. — Ты хочешь договориться с королем? На этот раз я перебил девушку. — Да, я готова отдать тебя Ментилейскому королевству, если после войны эльфам возвратится их дом. Марайна, сможешь ли ты устроить мне встречу с твоим правителем? — Могу, если мы отправимся вместе, и до замка не будет больше сюрпризов. — А может, не стоит приравнивать меня к вещам? Я не меч, в который можно поделить или одолжить». Возмутило, что мое мнение никого не интересовало. «Лаэль, ты не вещь, а незаменимое оружие. Это разные вещи. И поверь, что любая из сторон учла бы твои интересы». У меня создалось впечатление, что эту фразу эльфийка не раз репетировала. «Я хочу уйти, встать и выйти отсюда, дабы жить своей жизнью. Это мне могут устроить?» Уже знал ответ на вопрос, но не мог покорно соглашаться совсем, пока мне дозволено говорить. Я уже знал условия короля Минира, поэтому Марайна не стала их повторять. Израиль обдумывала мои слова десять долгих ударов сердца. Готова ли она расстаться с человечностью ради победы в войне? — Ты будешь свободен, когда наш союз победит. Даю тебе клятву наследницы короля Нортерида. Она приложила руку к груди и склонила голову. Подобные клятвы нерушимы для эльфов. Я шумно выдохнул и согласился. У меня вновь появилась надежда обрести свободу. Временное пребывание в роли раба не воодушевляло, но именно для этого я был воскрешен. «Почему ты решилась на союз?» — неожиданно спросила Марайна, когда эльфийка уже собиралась оставить нас наедине. О готовящемся сражении тебе отнюдь не сегодня сообщили, что изменилось. Надо отдать Израиль должное. Она прекрасно училась изображать хладнокровие. И на этот раз ее смущение ничто не выдало. Девушка достала из кармана свернутый пополам окровавленный кулачок ветхой бумаги и протянула чародейке. Ее взгляд оставался каменным, но пальцы непроизвольно дрогнули. Марайна приняла листок, и развернула, морща нос. — Это единственное, что было у брата. Поверх чернил он написал кровью. Объяснила Израиль. — Дом огня приветствует тебя, а дальше стерто. Марайна посмотрела на бумажку с обеих сторон. — Это некий кот? Эльфийка покачала головой, а я встал и взял из рук чародейки листок. Несколько раз перечитал про себя начало фразы. От этих слов... В мозгу что-то зудело. Продолжение вертелось на языке. Я принялся расхаживать по комнате, снова и снова проговаривая начало предложения. Девушки, выжидающие, смотрели на меня. «Дом огня приветствует тебя!» Мне показалось, что вспомнил. «Нет, не то». «Ты слышал эту фразу?» Задачилась эльфийка, прислушиваясь к моему бормотанию. «Я не ответил». Боялся сбить мысль, перебирал всевозможные слова, что приходили на ум. Через несколько десятков ударов сердца меня осенило. Дом огня приветствует тебя, гореть врагам от огня Варцифера. Я остановился и выдохнул. Запомнили? Да, но что бы это значило? спросила Израиль, не сводя с меня задумчивого взгляда. Код для посланника, но слишком необычный. Марайна приложила палец к уголку урта, но она не могла помнить этот шифр. Ко мне пришло осознание, что его следует использовать лишь в крайнем случае. Как же мне его вдолбили в прошлой жизни, что удалось вспомнить даже после смерти. «Варцифер — это красный дракон. К кому относятся огонь и драконы?» Чародейка оторвала указательный палец от своих губ, и на миг он застыл в воздухе. Она ринулась к кровати и достала из-под прохудившегося одеяла учетную книгу колдуна. Ее пальцы спешно листали страницы и остановились на предпоследней из исписанных. «Ворон омери! Вот оно!» Она ткнула в строчку с именем. Я в два шага подскочил, дабы взглянуть. Тетрадь мигом оказалась в моих руках. Я не мог поверить. Вот оно, мое имя. Так кто это? Своим вопросом Израиль вернула меня с небес на землю. Первый сын Лера, игра на омери. правой руки короля. Должно быть его отправили на поиски эльфийского принца. А получилось с точностью до да наоборот. Я улыбнулся, ведь в итоге принцесса эльфов сама меня нашла. Девушки помогли мне облачиться в доспех. Я хотел быть готовым выдвигаться в любой момент. Без претензий друг к другу наша троица спустилась в таверну. Эльфийка скрыла острые уши за вьющимися рыжими волосами. Благо гнусный владелец забегаловки не присутствовал, и вокруг нашего отряда бегали с подносом двое его слуг. Эльфы сидели либо в капюшонах, либо использовали артефакты морока, чтобы никто не отличил их от людей. Я присел в мужскую компанию. Парни резво обсуждали, какой меч пробивает доспех, а юная разносчица принесла мне кружку пива и рагу с мясом. Да, я был настолько голоден, что сперва опустошил тарелку, а уж потом включился в разговор. После третьей кружки пива хотел поспорить, что мой меч пробьет любой доспех. Но Израиль нарушила все веселье, когда подошла и тихо попросила ничего не портить и никого не калечить. Но даже это не могло меня расстроить. Теперь я знал свое настоящее имя. Эльфы договорились с чародейкой, что мы выступим всем скопом завтра утром. Когда Вусель озвучил решение, все и ликовали. Лишняя ночь под крышей порадует любого.